Известный уже нам Ягужинский, бывший генерал-прокурор Сената, отвел в сторону одного из толпившихся тут долгоруких и высказывал ему чисто голицынский образ мысли. «Долго ли нам терпеть, что нам головы секут? Теперь время, чтобы самодержавию не быть». Когда верховники вышли и объявили об избрании Анны, никто не возражал.